Охотник. Дело зашло в тупик. Между тремя девицами не было ничего общего, кроме места работы. Да и так, это скорее догадка, чем реальный факт. Тот же Пыляев четко и доступно объяснил, что все три жертвы с равным успехом могли пересекаться в любой из десятка фирм. У Скали хватало конкурентов. Правда, и девочек, желавших сняться в рекламе, тоже. Но Димка прав. На одной скале зацикливаться не нужно. А на чем тогда? На цветах, благодаря которым Сапоцкин не только объединил все три дела в одно, но и отнес его к разряду странных, а следовательно нелюбимых. Возле каждой жертвы находили венок, всегда розы. Венок из роз, Антон специально перелопатил кучу разной дурацкой литературы, означал воздаяние и искупление. Это как живой символ прощения. Но вот в чем и перед кем провинились три молоденькие девушки, узнать не удалось. Пыляев посоветовал проверить, не присылали ли цветы раньше, когда потерпевшие были еще живы. А Сапоцкин выругался, кажется, вслух, потому что он сам без подсказки должен был додуматься до такой элементарной вещи. Сейчас на столе лежал целый список. которым еще предстояло разбираться, выяснять, что каждый из этих цветочков означает. И тогда, возможно, хоть что-то да прояснится. А бабка Пыляева не признала. Сапоцкин не поленился съездить, показать снимок. Правда, старый, еще со студенческих времен. Но и Димка не сильно изменился. Его вообще сложно с кем-то перепутать. Так вот, свидетельница была абсолютно уверена насчет машины. Но, по ее словам, за рулем сидел не Пыляев, а худой, усатый, похож на Лукаса из судьбы и предназначения. Для очистки совести Антон даже посмотрел серию этой чертовой судьбы. У тамошнего Лукаса были шикарные усы, фигура спортсмена и повадки опытного афериста. Главное, что между Лукасом и Пыляевым Дамианом Никаноровичем не было ровным счетом ничего общего. Ничего. кроме серебристого «Лексуса» с госномером. «Лексус» числился за Пыляевым. Ездил на нем неизвестный Лукас. А Димка утверждал, будто машину никому не дает. Ложь. Когда машину берут без спроса, это называется угон. Об угоне заявляют в милицию. А Дамиан спокойно раскатывает на своей намарке и нагло врет старому приятелю. Сапоцкин не сомневался. что, покопавшись в ближайшем окружении Пыляева, найдет Ингиного любовника. Но для начала решил заняться цветами. Итак, Василевская Анфиса Игоревна первый букет получила. После огранки камень сильно потерял в размерах. Зато Кеннебоди не ошибся. Маленькая Лакшми стала в сотни. «Нет, в тысячи раз прекраснее большой». Сам Раджа преклонил колени перед этим чудом, и мастер возрадовался. О, если бы мог он знать, какие беды принесет алое сердце. Его следовало бы назвать в честь черной кали, истинной владычицы мира, чья ненависть наполняет ядом зубы кобры и яростью сердце тигра. Лишь тысячерукая богиня, утоляющая свою жажду человеческой кровью, вечная воительница, научившая людей отвратительнейшему искусству убивать, способна придумать такое. Примечание автора Кали Богиня, олицетворяющая разрушительные силы природы. Культ Кали требовал человеческих жертв. Как он мог перепутать цвет радости с цветом крови? Слишком похоже. А как хорошо все начиналось. Вот долгожданные гости въезжают в ворота Кашмира, трубят рога. Женщины в праздничных одеждах бросают гирлянды цветов. Приветствуем молодого Раджу. Медленно и важно ступает белый слон, бивни которого украшены золотом и драгоценными камнями. Стража... с улыбками принимает цветы, и щеки красавиц пламенеют под дерзкими взглядами чужаков. И вскоре радостная и одновременно печальная новость облетела в город. Прекрасная Сиросвати станет женой молодого Раджи. И луна не успеет смениться на небе, как красавица уедет в далекий Лахор. А Кашмир лишится одного из своих сокровищ. Но нет. Мало показалось принцу Субрумынии, одной сиросвате. Не в добрый час похвалился старый Раджа вторым сокровищем Кашмира. Алый огонь камня застлал разум молодого воителя безумием. Трижды обращался юноша к отцу нареченный с просьбой уступить дивный Раднарадж, названный в честь покровительницы любви и удачи Лакшми. Трижды получал отказ, но не смирился. Где были твои глаза, старый канебоди? Почему не разглядели они зло, таящееся под оболочкой совершенства? Ты восхищался мятежными золотыми искрами внутри камня, а теперь, когда пламя вырвалось на волю, сетуешь? Субрумени хватило терпения дождаться свадебного пира. Гулял весь город, Мужчины, женщины, даже дети, и те веселились, глядя на белокрылых голубей, выпущенных в небо во славу молодых. Но стоило благодатной тьме, прохладой опуститься на утомленную жаром землю, друзья превратились во врагов. Огненный смерч пронесся по улицам Кашмира. Вслед за огнем шли воины, к штаре Ассубрумини, свирепые псы о двух ногах. Кровью а имя своего повелителя. Две невесты вместо одной получил Раджа, юную Сиросвати и огненно-ликую Кали. Две свадьбы сыграл, днем с прекрасной девушкой и ночью с ужаснейшей из богинь. Будь ты проклят, обезумевший властелин, будь ты проклят, Радна будь ты проклята, Кали Черноногая. Три дня – Город сотрясали крики боли и ужаса. Три дня лилась кровь, три дня умирал Кашмир на потеху чужакам, а на четвертый день армия ушла. Белый слон с бивнями украшенными золотом, садники ленивые и довольные, точно тигр после удачной охоты, безумный раджа, юная принцесса, которой предстояло делить ложе с человеком, убившим ее отца. Искали. Старый Кинабоди пережил родной город, но следом за Кали приходят ее божественные служанки — оспа, проказы и чума, и снова наступает время смерти. Она прилетает на крыльях ветра, она таится в капле воды, она живет в беспощадных лучах солнца. О, великий Брама, о, мудрый Вишну! «О, свирепый Шива, за что вы прокляли этот мир?»